Только собака, раздобыв кость, забивается с ней в угол и рычит на всех А человеку должно быть приятнее угощать друзей, чем есть самому К тому же, занимательная беседа – лучшая приправа к любому блюду Как полагал герцог Лоренцо Медичи, по прозванию «Великолепный» Частенько, правда, напрашивается в гости и просто любители вкусно поесть О! А так думал шут герцога по имени Ганелла И вот гости, как всегда, усели за стол Прислушаемся к их занимательной беседе помню, А вообще, Флоренции богата не только прекрасными зданиями, фонтанами и статуями Но и искусными мастерами Больше всего в нашем славном гмородису конщиков Что? Во Флоренции больше всего оружейников? Ах нет, больше всего золотых дел мастеров Чтобы достать вот это кольцо, я объехала 128 ювелиров ювелир. да. Во Флоренции больше всего докторов В списках горожан Флоренции значится только три именика Мой придворный лекарь Антонио Амброджио и еще два для всех прочих. ай яй яй яй яй, -яй, -яй. как мало знают правители о своих поданных. Ай-яй-яй-яй-яй. Если мессер Амброджи день и ночь печется о вашем здоровье, которое и без того не так уж и плохо, вам кажется, что остальные флорентийцы здоровешеньки. Между тем они только и делают, что болеют и лечатся. А кто их лечит? Говорю вам, Лоренцо, что во Флоренции каждый десятый лекарь. А что, что это недорого? Я охотно заплатил бы 100 флоринов, если бы ты подкрепил доказательства. Идет. Я докажу вам, что каждое мое слово стоит гораздо больше флорина. Не позже завтрашнего вечера я представлю вам список лекарей. Отлично. Вот заклад. И окладуете 100 золотых монет в серебряную вазу 100 Не хотите ли вы, сеньоры гости, участвовать в закладе? Вы так частенько набиваете себе животы за столом герцога Что вам не мешает хоть раз заплатить за угощение Если не самому хозяину, то хотя бы его шуту Хе-хе-хе На следующее утро Ганелла обвязал щеку толстым шерстяным платком и вышел из дворца. Не прошел он из ста шагов, как ему повстречался богатый купец. О, что с тобой? Что с тобой, Ганелла? Ой, ой, ой мои зубы! Ой, перец! Расплавленные у олова! Огонь! Вот что я во рту... О -о -о. Ой. О -о -о. Ой. Я тебе посоветую верное средство В ночь под Новый год ты должен поймать черного кота И вырвать у него из хвоста три волосинки Эти волосинки сожги и понюхали пепел Зубную боль, как рукой с ними Благодарю вас, мессер Лючана Жаль, что Новый год мы отпраздновали две недели назад Но если мои зубы доболят до Нового года, я последую вашему совету. Ой, ой, а пока, ой, разрешите его записать. Святой отец, грех произносить слухбранные слова, но из-за этих проклятых зубов я всю ночь не спал. А, как хорошо, что ты встретил меня. Я знаю верные средства Слушаю вас, Святой отец. Пойди домой и согрей красного вина. Тя-я-я! -тя -тя. Набери полный рот и читай про себя молитву. Так. Кончишь молитву, проглоти вино. Так, так, так, так. Потом снова набери в рот вина и опять помолись. И много надо проглотить, я хотел сказать, прочесть молитву. Да, чем больше, тем лучше. Ваш совет мне нравится. Я очень люблю красное ве... Я пойду молиться Советы так и сыпались на Ганеллу Ученые, поэты, музыканты, знатные горожане Ремесленники и крестьяне Все останавливались, завидев обвязанного платком охающего Ганеллу Как бы эти люди не спешили по своим делам, они не жалели времени, чтобы растолковать шуту, каким способом избавиться от зубной боли. ганел попробуй пеплом, пеплом, попробуй. Ганелло всех выслушал и все советы записывал. Вскоре у него и в самом деле чуть не разболелись зубы. Ой, ну и устал же я. хе Вон сколько советов набралось Пора возвращаться во дворец Эх, Пойду Ой, о, о. Мой бедный Иганелло У тебя болят зубы Ужасно, ваше величие Я даже хотел попросить у вас разрешения обратиться к вашему придворному врачу, месору Антонио Амброджо. Зачем? Зачем тебе, Амброджо? Ой. Я понимаю, в этих делах гораздо больше, чем он. Я сам вылечу тебя. Значит, возьми листья шалфея, завари их покрепче и делай горячие припарки. Хорошо бы еще настоять ромашку и полоскать рот. Неплохо помогает нагретый песок в холчевых мешочках. Полезно также же. Герцог э, э, э, э, э. надавал столько советов, что у Ганеллы начали подкашиваться ноги. Ну, Ганелла, что-то я не вижу обещанного списка медиков <мит> Будем считать, что ты проиграл в спор. И заберем наш заклад. Да, наш а заклад. его уже в вазе нет. Как? <с как <с нет? Как не беспокоит ваше величество Я обменял золотые флорины на доказательство своей правоты. А где же эти доказательства? А вот, получите список. Ну-ка, ну-ка, почитаем. Так, мессер Лючано, флорентийский купец, просвещеннейший медик, советует. В ночь под Новый год ты должен поймать черного кота и вырывать у него из хвоста три волосинки. Настоятель флорентийского монастыря Фра Бенедетта советует. Пойди домой и согрей красного вина. Набери полный рот И читай молитву Кончишь молитву Проглоти вино Вот видите, в списке уместилось Триста имен и тысяча советов Добровольных прочевателей Вот и все? Как все? Вы кое-кого забыли Вот посмотрите, хоть и последний в списке, но первый из первых медиков нашего славного города. Кто? Кто? Его величество, герцог Лоренцо Медичи, по прозванию великолепный. Недаром он носит фамилию Медичи. Значит, в роду его были лекари. Лоренцо и сам утверждает, что лечит лучше, чем придворный врач Антонио Амброджо. При зубной боли герцог советует Ну, Ганелла, ты выиграл А как же иначе? Я не был бы шутом, если бы не видел людей насквозь Уж я-то знаю Единственное, что люди любят давать бесплатно Это советы